Мария. В последний день июня 1559 года, казалось, весь Париж сошел с ума, несмотря на жару, устремившись на узкую улицу Сент-Антуан. Предстояло давно невиданное действие. Король Генрих затеял рыцарский турнир. Сам турнир был в честь заключенного с Испанией мира, хотя никто не понимал, чему радоваться, ведь пришлось уступить немало весьма стоящих земель. Но в любом случае, поглазеть на зрелище собралось множество народа. Для знатных зрителей устроены трибуны, а те, что попроще, расположились за простым ограждением. Любопытно, не всякий день рыцари в полном облачении несутся друг на дружку с копьями наперевес. Прошли те времена, когда рыцарские турниры были привычным делом. Теперь воюют все больше с пещалями, и рыцарские доспехи скоро станут ржавым воспоминанием. Мужчины разглядывали оружие, доспехи, лошадей, сравнивая их с временами, бросая не самые лицеприятные замечания. По словам умудренных годами, даже если они сами не держали в руках ничего больше кухонного ножа, выходило, что во времена их молодости рыцари были как минимум на голову выше, Настолько же шире в плечах, и лошади у них тоже отличались гигантизмом. А уж как ловки были и сильны, и вообще, раньше все было куда лучше. Ага, и голуби были другими, и ворковали по-другому. Расхохоталась крепкая молотка, кого-то выглядывая в толпе. «Вон он, вон!» Пришедшая с ней юная девушка от одного взгляда на того, кого ей показала старшая подруга, зарделась. Ты чего краснеешь? Он будет драться в твою честь? Вот еще. Снова смутилась младшая. Он сам за себя. Нет. Каждый рыцарь бьется во славу своей прекрасной дамы. Так всегда бывает. Твой платок у него? Да. На нем и есть твои инициалы? Да. Я не сомневаюсь, что победив, Габриэль обязательно его вытащит и покажет всем. Дай-ка я тебе чуть поправлю волосы. А то растрепа, что подумают вокруг, когда твой рыцарь преклонит перед тобой колено, посвящая победу. Когда он будет биться? Не знаю, пока не знаю. Их разговор прервали взревевшие трубы. Гарольды объявляли о начале турнира. Король Генрих выделялся не только своей статью, но и подбором цветов. Он носил черный и белый. Цвета своей давней возлюбленной Дианы де Пуатье. Это никого не смущало. За 20 лет все привыкли, что подле короля всегда две дамы. Собственная супруга королева Екатерина Медичи и многолетняя любовница Диана де Пуатье. О самой Диане ходили самые невероятные слухи. Поговаривали, что она с годами не старится, а становится лишь красивей, потому что принимает ванны из крови младенцев, что занимается колдовством. Но доказать ничего не могли. А сама красавица словно смеялась и над болтунами, и над временем тоже. В свои 60 с небольшим она выглядела куда моложе сорокалетней королевы. Еще одним поводом для нескончаемых сплетен были взаимоотношения супруги и любовницы короля. Дамы дружили. Что уж там себе думала Екатерина Медичи, не знал никто но она исправно рожала от короля детей, при том, что самого Генриха направляла в постель законной жены. Любовницы Дианы де Пуатье. Где еще такое увидишь? Потому взгляды зрительниц были, конечно, прикованы к двум трибунам, где сидели на одной королеве, на другой фаворитка. Когда еще любопытным женщинам удастся довольно поглазеть на этих двух дам и обсудить, сравнивая между собой их наряды? Хороший подарок сделал парижанам король Генрих. От любопытных глаз не укрылось сильное беспокойство королевы. С чего бы Екатерине Медичи волноваться? Копья участников турнира затуплены, чтобы избежать серьезных ранений. Добивать упавшего соперника запрещено. Все соблюдали правила боя. Королева с возрастом потеряла былую красоту. Ее лицо несколько оплыло. Высокий воротник Раф только подчеркивал двойной подбородок. Большие на выкате глаза смотрели слишком пристально, чтобы взгляд можно было назвать приятным. Всегда сдержанная она в этот раз действительно волновалась. Астролог Горик предсказал королю гибель от раны в голову на 41-м году жизни. А ведь Генриху три месяца назад исполнилось 40. Сам король не желал ничего слушать, ни о предсказаниях, ни о простой осторожности. Два первых поединка с герцогами Савойским и Дегизом не выявили победителя, а уйти после ничьей Генрих не мог. По правилам, турнир должен быть закончен, но на короля напало упрямство. Он приказал занять боевую позицию против себя шотландскому капитану Габриэле Монтгомери. Не выдержав напряжения момента, Екатерина отправила к мужу посланца с просьбой ради любви к ней прекратить опасную игру. Король расхохотался. «Передайте королеве, что ради любви к ней я выиграю этот поединок». Она забрала Генриха, громыхнула, опускаясь. Этот звук отозвался в сердце Екатерины Медичи резкой болью. Ее сердце упало, словно предчувствуя беду. Король приветствовал прекрасных дам. Чуть скосив глаза, Екатерина заметила, что на трибуне Дианы де Пуатье появилась супруга дофина франциска Мария Стюарт. Губы королевы дрогнули. Юная нахалка намерена искать покровительство ее соперницы. Это была нечестная игра со стороны невестки. Совсем недавно она откровенно оскорбила свекровь, назвав Екатерину Медичи купчихой который далеко до ее собственной голубой крови. Конечно, Мария намекала на род деятельности клана Медичи в течение последних столетий. И эта девочка, практически выросшая под крылышком французской королевы, получавшая от нее роскошные подарки, та, которой уделялась пусть из подачи ее родственников дегизов столько внимания, поистине неблагодарность не имеет пределов. В ответ на откровенное оскорбление Екатерине очень хотелось просто запустить чем-нибудь в зазнайку, не представляющую собой пока ничего. И только многолетняя привычка держать себя в руках, ни взглядом, ни словом, не выдавая истинных мыслей, позволила ей сдержаться. И все же многие заметили оплошность супруги французского дофина. Такая глупость Марии Стюарт могла стоить Франциску престола. Чувствующий себя перед супругой, виноватым король Генрих вполне мог, по ее подсказке, назвать наследником не болезненного Франциска, а следующего сына Карла. Сам король проживет еще долго. Но оказаться вместо супруги дофина просто супругой принца для юной Марии весьма чувствительно. При дворе ожидали, что Екатерина Медичи немедленно расквитается с наглой невесткой но та сумела сдержаться. Ничего, стоит чуть повременить, чтобы унижение за знаки из Эдинбурга было более чувствительным. Королева решила подготовить эффектный провал Марии Стюарт. Да, она Медичи и гордилась этим. Медичи практически правили Италией много десятков лет. Нищая Шотландия не стоила и десятой части богатств семейства. Кроме того, сама Екатерина была родственницей Папа Римского. Все достоинство Марии в том, что ей пяти дней от роду досталась корона Шотландии. Было бы чему радоваться, это не Англия и уж тем более не Франция. Для себя королева решила, что Франция никогда не достанется унизившей ее дурочке. Тот, кто обидит Екатерину Медичи, не будет сидеть на престоле Франции даже если для этого придется пожертвовать собственным сыном. Правда, в пользу другого сына. Екатерина решила вплотную заняться этим делом после турнира, когда король будет в особенно хорошем расположении духа. Присутствие юной принцессы на трибуне Дианы де Пуатье означало ее попытку искать поддержку любовницы короля в противостоянии с королевой. голупая девчонка. Ей невдомек, что давным-давно Екатерина и Диана заключили негласный договор не мешать друг дружке и не поддерживать никого из других соперниц. Едва ли Диана ради безмозглой девчонки станет портить отношения с королевой. При всей любви к прекрасной Пуатье Генрих не посмеет противиться женщине, родившей ему 10 детей, матери своих сыновей-наследников. Существовала опасность, что сама Мария Стюарт постарается стать любовницей короля, но Екатерина хорошо знала, как этого избежать. Шотландская выскочка зря радовалась, полагая, что Генрих, посоветовав ей включить в свой герб еще и герб Англии, хоть пальцем пошевелит, чтобы подкрепить притязание делом. Называть снаху дважды королевой и отправить французских солдат ради нее на смерть – Это разные вещи. Дурочка, ослепленная блеском двух корон, этого не понимает. Не поссорься, невестка, с ней. Екатерина посоветовала бы, как внушить королю мысль о необходимости такого похода. Но Мария сама выбрала линию поведения и теперь, чувствуя опасность, пыталась как-то свою глупость исправить. Екатерина Медичи усмехнулась. Пусть старается. Ничего у нее не получится. У Генриха достаточно куда более здоровых физических сыновей, чтобы не ограничиваться одним Франциском. Но пока продолжался турнир, и король уже изготовился к следующему поединку, королеве стало не до глупости невестки. Испуганно замерла и девушка, чей платок был под латами на груди у капитана Габриэля Монтгомери. «Какая уж тут победа! Хорошо бы свести к ничьей!» Но в глазах 30-летнего капитана его возлюбленная увидела решимость добить до конца и передать просьбу, чтобы уступил уже некогда. Всадники стали сближаться, из-под копыт обеих коней полетели комья земли, в воздух огласили восторженные крики зрителей. Не выдержав, Екатерина Медичи поднялась со своего места. Диана де Пуатье осталась сидеть, правда судорожно сжимая в руках платок которая собиралась бросить выигравшему поединок Генриху. Замерла и Мария. Нет! Если королева и закричала это, то только мысленно. Или все же закричала. Обломок своего древка Монтгомери так неловко хватил по шлему короля, что забрало приподнялось. И копье угодило под него. Генрих замертво упал с лошади. Из его правого глаза торчало непонятно что. Бросившиеся на помощь со всех сторон люди быстро сообщили, что его величество жив, хотя пострадал весьма сильно. Услышав весть, Екатерина Медичи упала без чувств, сбывалось пророчество астролога Горика. За следующие несколько жутких дней, пока могучий организм Генриха Валуа боролся с раной, Екатерина казалась почернела. Король не приходил в себя. Так и не пришел. Выходя из комнаты, Екатерина у самого порога чуть отступила в сторону, пропуская вперед невестку, супругу нового короля Франции Франциска I Марии Стюарт. Теперь она, а не Екатерина Медичи, первая дама королевства. Вдове осталась вместе с Дианой де Пуатье только сожалеть о приходе к власти юной особы. И снова Екатерина Медичи осталась сама собой. Ни единым взглядом или словом она не выдала истинных чувств. Она снова ждала своего часа. Он действительно наступил только позже. А тогда королевские дворы Европы получили сначала сообщение о ранении французского короля Генриха, а потом и о его смерти. И, конечно, о коронации в Римском соборе новых короля и королевы. Франциска и Марии. Неприятным оказалось для вдовствующей королевы и то, что многолетняя любовница ее супруга все же взяла под свое крылышко ненавистную теперь Екатерине Марии Стюарт. Неужели эта 60-летняя нестареющая красотка станет любовницей еще и ее сына? Вдовствующая королева почувствовала, что готова сделать все, чтобы этого не допустить. Еще когда Генрих был жив, но его судьба уже отсчитывала последние часы, разозлившись на соперницу, поддерживающую противную шотландскую девчонку, Екатерина потребовала от Дианы вернуть все полученные драгоценности и освободить дворец Шеннонси. Пуатье отказалась, объявив, что пока король жив, такие приказы может отдавать только он. Екатерина и здесь осталась верна себе, пока глупышка Мария медленно примеряла на себя роль королевы, мать успела настроить против Дианы сына, и новый король Франциск подтвердил требования вдовствующей королевы. Диана де Пуатье сошла с политической сцены Франции, покинула двор и замок. Изумительная женщина поняла, что ее время прошло, и спокойно удалилась, не вступая в пререкания. Кто знает, как повернула бы дальше, не окажись новый король столь слаб здоровьем. Все это было немыслимо далеко от Лондона, и тревог английской королевы Елизаветы, если бы только не касалась ее напрямую из-за притязаний новой королевы Франции Марии Стюарт на корону Тюдоров. Жарко, а лето в разгаре. Самое время уклониться от королевских обязанностей и немного отдохнуть. Править Англией даже при помощи такого умницы, как Сесил, оказалось нелегко. Одно дело королевские парадные выходы и совсем другое ежедневные скучные дела. Корпение над бумагами, многочасовые советы. Но Елизавета дала себе слово стать именно правительницей, а не просто царствующей особой. У нее нет, и не скоро будет супруга, на которого можно переложить часть обязанностей, все приходится самой. А Роберт Дадли подставлять плечо в делах не спешил. Ему куда больше нравилось блистать. Елизавета радовалась, хорошо, что есть такие помощники, как Уильям Сесил. Но, правила же Шотландии за свою дочь, живущую в Париже, королева мать Мария Дегис. Неужели Елизавета не сможет делать этого в Англии? У самой молодой королевы это сомнений не вызывало. Беспокоило только одно. Она должна успеть. Успеть стать настоящей королевой для своего народа. Пока у Генриха французского не возникло желания силой посадить на английский трон свою шотландскую невестку Марию Стюарт. Эти беспокойные мысли даже в жару не оставляли Елизавету. Ей некогда отдыхать. Каждый подаренный судьбой день, каждый час молодая королева норовила использовать в своих целях. Увидев взмыленного гонца, королева побледнела, а при словах «Ваше Величество, вести из Франции» кровь и вовсе отхлынула от головы, а сердце, словно оторвавшись, ухнуло вниз. «Неужели?» Едва удержавшись на ногах, кивнула «Пусть войдет» и опустилась в кресло. Коленки подкашивались. Неужели Генрих все же решил вступиться за свою невестку? Но к Франции присоединится Испания. Там еще не забыли, что совсем недавно на английском престоле была королева-католичка. Елизавету охватило отчаяние, казалось, вся Европа встала против. Вошедший гонец действительно был весь в пыли, но весть слишком важна, чтобы соблюдать дворцовый этикет даже перед королевой. «Ваше Величество, король Франции Генрих II!» — хотелось крикнуть самой. «Объявил мне войну, но услышала такое, что заставила вскочить. Получил смертельную рану в поединке на рыцарском турнире. Что? Вряд ли выживет!» Он рассказывал, что капитан шотландских гвардейцев Монтгомери во время рыцарского поединка до которых Генрих весьма охоч так неловко хватил короля своим копьем с уже сломанным древком, что оно пробило королевский шлем, а обломки вонзились Генриху в глаз. Елизавета слышала и не слышала. Мысли метались в голове, как мыши, застигнутые котом на кухне. С одной стороны, это означало, что французскому королю, да и двору в целом, будет какое-то время не до Англии, и у нее есть передышка. С другой, если Генрих умрет, то королем Франции станет Франциск, а королева – ненавистная Мария Стюарт. Елизавета с трудом очнулась, махнула рукой. «Идите!» И снова оставалось только ждать, правда, недолго. Даже могучий организм Генриха не в силах существовать с обломком в голове. Через несколько дней принесли весть, что король Франции Генрих II отошел в мир иной и состоялась коронация нового короля Франциска и королевы Марии. Елизавета выслушала сообщение молча, также молча кивнула и пошла прочь по аллее парка, где прогуливалась. Сесил жестом остановил даже придворных дам, призывая держаться чуть в стороне. Королева должна побыть одна, ей нужно осознать произошедшее. Елизавете бы радоваться гибели того, кто мог угрожать безопасности ее страны, но смерть Генриха делала королевой Марию Стюарт, а значит, давала ей возможность угрожать уже самой. Кулачки бес сжались так, что на ладонях еще долго были видны красные полоски от ногтей. Ну почему судьба дает одним все и сразу, а другим за каждый день существования приходится бороться? Нет, Елизавета не роптала. Даже не завидовала сестре-сопернице, это будет позже. Тогда она пыталась понять, почему провидение щедро к Марии и столь строго к ней самой. Ведь почему-то же им изначально дано так не одинаково. Там, где Елизавете приходилось добиваться чем-то жертвуя, Мария получала как подарок. Ей было пять дней, когда после внезапной смерти отца Судьба сделала круху королевой Шотландии. Пусть не слишком богатой, раздираемой противоречиями страны, но королевой сразу и безо всяких оговорок, сомнений, и законности и прочих глупостей. А потом с 12 лет Париж и в 16 замужество за дофином французской короны. Конечно, наследник Франциск не из самых завидных мужчин. Он младше своей супруги, болен и очень слаб, но он наследник. Хотя теперь уже король. И Марии достаточно просто блистать в качестве королевы, обожаемой мужем и двором. У Елизаветы, хотя она значительно старше, нет мужа, и обожания двора пока не наблюдается. Вдруг ее взяло зло: судьбе неугодно дать ей все, как дано Марии. Возьмет сама. Первый шаг сделан: корона у нее есть, а любовь своего народа завоюет. Двор будет поклоняться ей, королеве Англии. Ну, а что до мужа, то без него можно прожить. Если Елизавете не выйти замуж так, как Мария, за наследника престола, или другой Марии, сестре, за короля Испании, то не стоит выходить вовсе. Заглянув в свою душу, Елизавета честно созналась, что связывать себя узами брака с тем же Филиппом Испанским ей вовсе не хочется. Но главное – Ее сердце безвозвратно и надолго отдано Роберту Дадли. И она постаралась выбросить из головы мысли о замужестве, постаравшись думать о возможной угрозе со стороны Марии Стюарт. Угроза есть и не шуточная, потому расслабляться не стоило. Что ж, пусть новая королева Франции попробует отнять у нее английскую корону, если ей мало двух других. Еще посмотрим, как получится. Сесил был куда практичный в своих замыслах. Ваше Величество, в Шотландии не слишком любят стюартов, и там много наших людей. В Эдинбурге готовы подписать от имени королевы отказ от претензий на английский трон. В Шотландии предстояло заняться вплотную. Ее королева Мария Стюарт, хоть и объявила о своих претензиях на английскую корону тоже, не делала ни единого движения, чтобы эти претензии поддержать делом. Тем временем сам Сесил не дремал. Мария Стюарт далеко во Франции. Ее мать, тоже Мария, только Дегис слишком нелюбима в собственной стране, чтобы этим не воспользоваться. А еще в Шотландии есть бастард, на помощь которого стоило рассчитывать. Сводный брат королевы граф Меррей. Король Шотландии Яков V был весьма любвеобилен и плодовит. Помимо законных детей от Марии де Гис, он оставил и несколько бастартов, одинаково дав им свое имя и вполне приличное положение. На одного из таких, Джеймса Стюарта графа Мирея, рожденного королю Маргаритой Дуглас, и рассчитывал Сесил. Оснований любить Марии де Гис и ее пребывавшую во Франции дочь у Джеймса не было никаких. Зато его самого весьма почитали шотландские лорды. Если помочь Мирею попасть на шотландский трон, он никогда не покусится на английский. Лорды Шотландии откликнулись быстро. Они согласились подписать от имени своей отсутствующей королевы договор, в котором отказывались от дурацких претензий на английскую корону. Они куда лучше Марии Стюарт, витавшей в заоблачных высях мечтаний, понимали, что герб еще не все. Лондон никогда не допустит появления на своем троне католички-француженки вместо англичанки-протестантки, особенно после костров, полыхавших при католичке-испанке Марии Тюдор. Однако Мария Стюарт и ее юный, вечно больной супруг Франциск категорически отказались подписать такой договор. Если честно, то Мирею и остальным лордам было наплевать на строптивую королеву. Пусть танцуют и музицируют себе во Франции, это не мешало им править Шотландией по своему усмотрению. Единственным препятствием для Мирея оставалась королева-мать Мария де Гис, да и то недолго. Прошло полгода после трагической гибели короля Генриха, французский двор снял траур и вернулся к увеселениям. В трауре осталась только вдовствующая королева. Но, вопреки всем правилам, она одела не белые, как полагалось королеве, а черные одежды. Этот цвет лучше подчеркивал ее чувство горечи от утраты. Одела и уже не сняла. Екатерина Медичи носила траур по супругу всю оставшуюся жизнь, за что получила прозвище «черной королевы». Но и Мария недолго наряжалась во что-то яркое. Франциск вечно болен, его испорченная кровь не справлялась, и король едва мог передвигаться. Какие уж тут дети или увеселения. Лекари советовали беречься и беречься. Но юному королю не хотелось оставать от своей супруги. Он старался также ездить на охоту, скакать во весь опор, кричать от восторга и не знать покоя сутками. О здоровой Марии все было нипочем. А вот для Хилова Франциска такая жизнь губительна. Понимала ли это Мария Стюарт? Едва ли. А если понимала, она была слишком юна, чтобы ограничивать, по крайней мере, себя. Все чаще королева уезжала на охоту одна, оставляя больного супруга, маяться в ожидании в душных покоях дворца. А вот и теперь она возвращалась после удачной охоты, возбужденная, свежая, как яркий цветок собирая восхищенные взгляды. Ей всего семнадцать. Ярко светит солнце, щебетают птицы. Можно было, наконец, скакать во весь опор, крича от восторга. И даже не хотелось снова ступать под своды дворцовых покоев, где вечно пахло притираниями, настойками и испражнениями больного короля. При одном воспоминании об этом у Марии портилось настроение.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 оставив наследство своей дочери. Конечно, регентом немедленно был объявлен сводный брат Джеймс Стюарт, граф Мирей. Но проблемы далекой родины мало волновали Марию Стюарт, ей бы с домашними французскими справиться. Франциск уже совсем редко выходил из своих покоев. Супруга страшно мучилась в душных, немилосердно пахнущих лекарствами покоях мужа, потому старалась сама оказываться больной.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 Что будет, если после трепанации Франциск останется коллегой? Лекарь внимательно посмотрел на королеву мазь и поклонился, как угодно, вашему величеству. Долбить не стали. 6 декабря 1560 года Франциск умер. Едва успев снять траур по матери, Мария Стюарт одела его по мужу. И снова, при выходе, покоев, они поменялись ролями. Молодая вдовствующая королева Мария пропустила вперед старшую вдову Екатерину, став второй дамой королевства после свекрови. Согласно обычаю, все первые сорок дней траура она провела в заперти. Только новый король Карл и королева-мать могли посещать вдовствующую королеву. Все прекрасно понимали, что Екатерина не потерпит рядом оскорбившую ее невестку. Марии придется возвращаться в свою Шотландию.